«Фабрика идей. bell Лэпс и великая эпоха американских инноваций. 2012 год». Джон Гертнер Современному читателю, живущему в мире Apple, Google и Facebook, словосочетание bell Лэпс» лаборатории Белла мало о чем говорит. Однако на протяжении нескольких десятилетий, с 1920-х по 1980-е, В годы исследования и разработки подразделения американского транснационального телекоммуникационного конгломерата AT&T Bell Labs их считали самой передовой научной организацией в мире. По утверждению журналиста Джона Гертнера в его книге «Фабрика идей» «The Idea Factory, Bell Labs and the Great Age of American Innovation» именно там было изобретено будущее. Bell Labs стояли за многими инновациями, определившими современную жизнь, включая транзистор, структурную единицу цифровых продуктов, лазер, кремниевый солнечный элемент и компьютерную операционную систему под названием Unix, которая послужила основой для множества других компьютерных языков. В Bell Labs разработали первые спутники связи, первую систему сотовой связи и первую волоконно-оптическую кабельную систему. Ученый Клод Элвуд Шеннон из Bell Labs фактически заложил основы теории информации, которая совершила революцию в области коммуникаций. Последующие исследователи Bell Labs помогли расширить границы физики, химии и математики, ввели понятие и обрисовали черты такого нового производственного процесса, как контроль качества. Гертнер знакомит нас с учеными, которые стояли за феноменальным успехом Bell Labs и объясняет их открытия и изобретения абсолютно понятным, а где-то даже захватывающим для читателей непрофессионала языком. Он ловко помещает свое повествование в научный контекст того времени, объясняет, что могло бы быстро развиться из их первоначальных достижений в последующие десятилетия и простыми словами описывает шаги, которые способствовали тому, что одно открытие повлекло за собой другое, иногда благодаря интуиции, в других случаях упорной работе а также рассказывает о методах, которыми одаренные инженеры превращали идеи в изобретение и в конечном итоге в товары массового производства. Кроме того, Гертнер передает читателю захватывающую атмосферу товарищества, царившую в кампусах компании в Нью-Джерси, где перемешались предпринимательское рвение, научный поиск и стремление создать то, что казалось технологически невозможным. По мнению автора, огромную роль в определении миссии организации и способности эффективно регламентировать процесс инноваций сыграло мудрое руководство исследователя Мервина Келли, возглавившего компанию. Келли считал, что Институту творческих технологий необходимо сконцентрировать критическую массу талантливых ученых в одном месте. Он разместил в одном здании физиков, химиков, математиков и инженеров, поощрял обмен идеями, давал ученым время на собственные исследования, иногда даже без конкретных целей и годами напролет. Такая свобода, конечно же, невозможна без постоянного притока средств до того, как монополия AT&T была раздроблена в начале 1980-х, ежемесячно поступавших от абонентов телефонной сети. Из-за этого Bell Labs действовали скорее как национальная лаборатория. В отличие от многих современных технологических компаний, которым приходится следить за квартальными отчетами, Bell Labs в период расцвета терпеливо и не спеша искали то, что Гертнер называет новыми и фундаментальными идеями. Многочисленный инженерно-технический персонал разрабатывал и совершенствовал эти идеи, что в конечном итоге вело к созданию новых продуктов и последующему их воплощению в менее дорогом, но эффективном и долговечном варианте. Однако Гертнер отмечает, что в самом успехе Белл Лэпс скрывались семена разрушения. Дело не только в том, что она сгенерировала слишком много идей и управлять их развитием становилось все сложнее, но некоторые ее инновации, например, транзистор, настолько изменили технологический ландшафт, что компании пришлось ограничить рамки предпринимательской деятельности до постоянно расширяющейся отрасли информационных и электронных технологий, где доминировали другие фирмы, и конкурировать с ними постмонополистической AT&T было трудно. Как заметил один из исследователей Bell Labs, появление новой бизнес-среды означало, что у компании уже не было необходимости вкладывать средства в свободные исследования. По словам Гертнера, она могла получить прибыль, просто придерживаясь выбранной стратегии, не совершая новое открытие, меняющие правила игры.